Глава двадцатая. Здесь есть теннисный корт, так что зеленоглина это не то чтобы необычная находка, но связь между этим убийством и убийством Холли прослеживается. Мэтт выпрямился, он заметил царапины на пикапе Пола и подошел, чтобы рассмотреть их поближе. Между задним и передним стеклом машины кто-то оставил неглубокие борозды, хорошо видные на черной краске. Брид в и н у л а с ь вслед за Мэттом, лицо у н е о было болезненное. Ты что-то нашел? Похоже, кто-то пытался пробраться в машину. Мэт указал на царапины. Если просунуть что-то длинное под резиновый уплотнитель, вот здесь, то можно поддеть дверную ручку. Бри устало опустил руки. Мы не знаем, где или когда это случилось. Это правда. Мэт отступил. Шериф позвал тот из за гаражной двери. Криминалисты приехали. Ты сделал фотографии спросил а Бри о м э т а Сделал. Он показал Тодду царапины на пикапе, а затем передал ему камеру. Тут еще фотографии Пола, к о т о р ы е удалось снять этим вечером. Их надо высветлить. Я отошлю снимки криминалистам и скажу снять отпечатки с пикапа. Тодд достал из кармана блокнот и быстро это записал. Помощник доктора Джонс тем временем вкатил в гараж каталку, на которой лежал мешок для трупов. Тело Пола Беккета вот-вот должны были повезти в морг. Хорошо, дадим криминалистам спокойно поработать. Бри первый вышел из гаража, но потом на несколько минут задержалась, чтобы поговорить с командой криминалистов. Пойдем, отвёл её Мэт жестом, указывая на свою машину. Ладно, уходить Бри явно не х о т е л о с ь но она уже была вся белая, словно мел. Бинт весь пропитался кровью. Тот здесь сам справится. Мэтту пока удавалось не позволить Бри вернуться назад. Он не решался прикоснуться к ней на людях, поэтому это было сложнее, чем казалось на первый взгляд. Ты прав. Она пошла в сторону машины, прижимая к себе р а н е н у ю руку, и было явно куда хуже, чем она хотела признавать. Или, например, ты можешь остаться и за всем присмотреть? Нет, кратко ответил Мэтт. Он не собирался оставлять ее одну. Спорить Бри не стало, что лишний раз подтверждала. Она лишь притворяется, что с ней все в порядке. Тем не менее униматься Бри не собиралась. По дороге она вкратце рассказала о том, как прошла беседа с Анджелой б е к к е т т Журналисты уже были тут как тут. Оператор тут же повернулся к Бри, нацеливая на нее камеру. Шериф т а г г р т окликнул ее репортер. Ник Вест. Просто иди дальше, сказал Мэтт, надеясь, что ему даст с проскользнуть мимо. Игнорируй его. Я не могу. Камера уже работает. Она остановилась, опустила руку и с явным усилием заставила себя выпрямиться. Ступив на тротуар, она повернулась к репортеру так, чтобы спрятать р а н е н у ю руку за мэтом. Мистер Вест, репортаж с места событий шерифом Бри т а г е р т Что вы можете рассказать нам о перестрелке? Никвест был местным молодым репортером, и репутация у него была неплохая. Правда, прямо сейчас он пихал микрофон в лицо Бри, чем вызывал у мэта стойкое желание дать ему в челюсть. Пока я не могу ничего сказать. Сначала надо предупредить членов семьи, сказала она. Здесь работает судмедэксперт, значит перестрелка была фатальной. Вест вытянул в шею, заглядывая мэтту через плечо. Его взгляд опустился на руку Бри, и глаза его удивленно расширились. Что случилось с вашей рукой, шериф? Просто легкая травма. Я в порядке. Бри расставил а ноги пошире, словно ей было тяжело сохранять равновесие. Есть один погибший. Сейчас мы находимся в стадии выяснения обстоятельств. Преступник все еще находится на свободе. После того как все члены семьи будут уведомлены о смерти, департамент шерифа выпустит официальное заявление. Человек, который живет по этому адресу, начальник женщины, чье тело вы обнаружили в понедельник. Эти два преступления как-то связаны. Что ж, домашнюю работу Ник выполнил на отлично, при том весьма быстро. Расследование находится на слишком ранней стадии, чтобы делать какие-либо предположения, но это возможно, сказала Бри. Люди в опасности? спросил репортер. На данный момент у нас нет никаких причин предполагать, что широкой общественности что-либо грозит. Челюстные мышцы Бри отвердели, словно она изо всех сил с т и с к и в а л а зубы. Убийца действовал из личных побуждений. Я выпущу официальное заявление утром. Бри отвернулась, как только камера оказалась за ее спиной. С ее лица тут же слетело выражение "Я в порядке". Мэт удержал себя от того, чтобы подхватить ее под локоть. Бри не любила оказаться слабой. Он обернулся через плечо. Никвест зачитывал в камеру короткие з в у ч н ы е фразы. Снимали его на фоне дома выстроившихся перед ним полицейских машин. Мэт помог Бри снять бронежилет, затем стянул с себя свой собственный и забросил на заднее сиденье машины. Он открыл дверь и помог Бри забраться внутрь. Оказавшись в кресле, Бри откинулась на спинку и закрыла глаза. Ты в порядке? Пожалуйста, поехали. просила она сквозь сжатые зубы. Мэт завел двигатель и выехал на дорогу. Чёртвы журналисты. т э е с т нормальный парень. Он просто делает свою работу, и ты не можешь спорить, что делает он её хорошо. Он нашёл связь между смертью Холи л и адресом б е к е т а быстрее, чем я думала. Или кто-то ему это слил. Мэт свернул на повороте. Это уже не важно. Нас больше не видно. Мэт взглянул в зеркало заднего вида, вспышки сигнальных м а я ч к о в пропали, как только он свернул на дорогу. Да, остановись. Мэт съехал на обочину. Как только машина остановилась, Бри распахнула дверь, выскочила наружу и ее вырвала. Мэт выпрыгнул из машины и подбежал к ней, но она выставила перед собой ладонь. Все в порядке, я уже все. Хватит говорить, что ты в порядке, ты не в порядке. И знаешь почему? Потому что тебя подстрелили. Мэт нашел в машине бутылку воды. Прополощи рот, но не пей. Бри подчинилась и покорно выплюнула воду в придорожную траву. Прости. За что? За то, что ты человек? Бри, тебе пора завязывать со своим комплексом героя. У меня что, комплекс героя? Она попыталась улыбнуться, но вышло больше п о х о ж м на гримасу. Я думал, у меня мания контроля, и это тоже, фыркнул Мэтт. она нерешительно двинулась назад к машине, но запнулась. Мэт поймал ее под локоть и Бри замерла, а затем о п е р л а с ь на его руку прильнула к нему. По спине у нее пробежала дрожь. Мэт осторожно, чтобы не потревожить рану, обнял Бри обеими руками и прижал поближе. Сейчас его переполняло желание защитить ее от всего мира. Он обвел глазами дорогу, убеждаясь, что они одни. Бри не заслужила, чтобы кто-то застал ее в такой уязвимый момент. Минуту спустя она подняла голову. Спасибо. Ты ведь не будешь извиняться? Нет. Ну, это был прогресс. Она шагнула к машине и Мэтт помог ей забраться в кресло, а затем сел за руль и сам. Мне нужно позвонить домой. Они записывали репортаж. Не хочу, чтобы семья увидела новости, пока я им не скажу, что ранена. Она достала телефон. Адам, выйди, пожалуйста, на крыльцо. Спустя минуту она продолжила: меня ранили, я в порядке, просто наложат пару швов. Мэт уже везет меня в больницу. Пожалуйста, не включай, не включай новости. Там был журналист, и я не хочу, чтобы дети это увидели. Пусть я сначала д о е д у домой, и они сами убедятся, что я в порядке. Мэт подавил желание немедленно это оспорить. Бри была не в порядке, что ответил Адам, он не услышал. Я позвоню тебе чуть позже, сказала Бри. Просто скажи детям, что я вернусь домой позже, чем думала. Я все объясню утром. Она положила телефон на колени. Ты могла бы сказать ему правду, заметил Мэтт. Я не хочу, чтобы он беспокоился. Я ему не лгала. Ты опустила подробности. В данном случае Мэтт не видел особой разницы. Но спорить дальше он не стал. Сегодня Бри была готова на него о п е р е т ь с я Кто знает, может быть, когда-нибудь она научится операции на других людей. всю дорогу до больницы Бри молчала. Мэтт остановил машину у крыльца и помог Бри зайти внутрь. К ним тут же поспешила медсестра. Шериф получил огнестрельное ранение. Негромко сказал он. Медсестра провела их через череду двойных дверей, затем открыла последнюю занавеску в ряду небольших палат, разделенных перегородками. Уединенное м е с т а у нас нет. Спасибо. Бри села на каталку и откинулась на спину, передаваем эту телефон. Медсестра приподняла бинт, нахмурилась, изучая рану, а затем вернула повязку на место. Я приведу доктора, захочу еще нужные документы и обезболивающие. Вернулась она минуту спустя в компании молодого врача. Медсестра взяла ножницы и принялась разрезать рубашку Бри. Я подожду в коридоре. Мэтт отвернулся. Погоди. Бри р а с с т е г н у л а ремень с пистолетом и вручил а ему. И забери еще мой запасной. Мэт закатал одну штанину и снял к о б у р у с лодыжки. Затем он вышел на улицу и убрал оба пистолета в сейф, который хранил в багажнике. Потом переместил машину на положенное парковочное место. Когда он уже подходил к крыльцу больницы, зазвонил телефон Бри. На экране появилось имя д а н ы Это Мэт, сказал он в трубку. Она действительно в порядке? Да, мы в больнице. Сейчас с ней доктор. Данна с облегчением выдохнула. Я только что видела, как она дает интервью в новостях. Журналист сказал, что он поверить не может, что шериф так спокойно отвечает на вопросы, хотя ее подстрелили. Это фигура речи. Просто свежая рана. Хватит мне лапшу на уши вешать. Я вообще-то видела в своей жизни пулевые ранения. Извини. Я знаю. Мэтт поморщился. Ему стоило быть честным, но вместо этого он преуменьшил серьезной ситуации, совсем как Бри. Пуля прошла через левый трицепс, выглядит скверно, но рана не особенно глубокая. В больницу она пришла на своих двоих и полагаю, выйдет отсюда сегодня же вечером. Так-то лучше. Я думал, ты была на свидании. Мэтт остановился на тротуаре около дверей. Это не свидание, а полнейшая катастрофа. Парень безумно к у г о в о р и л о себе целый час подряд. Я уже еду домой. Адам знает. д у дриму позвонила. Ладно. Да, она, кажется, немного успокоилась. Ей стоило и мне позвонить. Знаю, я ей скажу. Уж, пожалуйста, и позвони мне, если что-то случится или ей что-нибудь понадобится. Обязательно. Закончив разговор, Мэт вошел в больницу. Когда он добрался до отделения скорой помощи, из палаты Бри как раз выходил доктор. Можете вернуться, сказал он. Мэт отодвинул за навеску в сторону. Бри лежала, свернувшись на боку, спиной ко входу. Она была в одной майке, а ее окровавленная рубашка лежала в пластиковом мешке у нее в ногах. Медсестра поставила капельницу, и, судя по затуманенному взгляду Бри, это было какое-то обезболивающее. Чувствуешь себя получше? спросил Мэтт. Ага. Сонно п р о б о р м о т а л а Бри. Это от боли и тошноты, сказала медсестра. Доктор сейчас вернется с местным обезболивающим, затем он обработает и заштопает рану. Она поставила рядом с кушеткой пластиковый стул и вышла. Дыхание Бри выровнялось, лицо расслабилось, но внимание Мэта привлекло не это. На спине Бри была татуировка. Мэт уже видел одну на ее лодыжке и подумал, что выглядит неплохо, но это татуировка. Она была чем-то особенным. зрелище было завораживающим. Плечо Бри обвивали изящные лианы. На ее лопатке примостилась, расправив крылья, стрекоза. насекомое было крупным, больше, чем ладонь Мэта. т Ее тело переливалось ярко-голубым и светло-зеленым цветом, который казалось поблескивал на свету. Мэт смог разглядеть тот самый ш р а м только присмотревшись поближе. Художник умело смог скрыть его под татуировкой, талантливо используя поврежденную кожу для того, чтобы добавить татуировки текстуры. Но если вглядеться внимательно, то его уродливые очертания проглядывали из-под прекрасного рисунка. Шрам с возрастом вытянулся поблек, но Мэтт все еще видел его контуры. Он все еще легко мог представить, как огромная собака сжимает челюсти вокруг плеча маленькой девочки, как она трясет головой, пытаясь сломать ей шею, шею Бри, совсем как Грета, когда та треплет свою игрушку. Он почти мог услышать крики ужаса и боли. Ей было всего пять лет. Как она выжила? Вернулся доктор, и медсестра вновь увела Мэта в коридор. Выходя, тот бросил последний взгляд на Бри, свернувшийся на кушетке, словно ребенок, а стрека з а с л о в н о уставилась на него в ответ. Казалось, она словно подначивает. Ты сомневаешься во мне? В моей способности преодолевать, превращать уродливый опыт в произведение искусства. Бри давно рассказал а ему все это, но когда Мэт Вауч увидел шрам, в нем заново поднялась волна злости и жалости, и уважения. Неудивительно, что она боится собак. Кто бы не боялся после того, как на него так яростно напали, чуть не убив. Ее истинная храбрость всегда заключалась в решимости преодолевать свои страхи. Наверное, можно было сказать, что выжила она потому, что не умела сдаваться. Она просто продолжала делать то, что должна. В к а к о й с и т у а ц и и она бы не оказывалась, и неважно чего ей это стоило. Мы э т неоднократно видел, как она с головой бросалась в такие передряги, которые ввели бы в ступор большинство людей. Бри была умна и опытна, и еще ей ужасно везло. И когда-нибудь ослиное упрямство может стоить ей жизни.